5. О том, чтобы сообщить такие новости самостоятельно, Вика не собиралась даже думать. Этим должны профессиональные психологи заниматься. Сказать женщине, что ее муж погиб, да еще и таким образом, кто на такое добровольно пойдет? Марк понимал ее и полностью поддерживал. Вадим поначалу бурчал, что она стала слишком сентиментальной, А для того, кто влез в неимоверное количество расследований, это не лучшая черта. Тогда Вика предложила ему поручить это собственной жене, и начальник охраны унялся. Тем более, что тема снялась сама собой. Когда лечащий врач Оля узнал о том, что случилось, он строго-настрого запретил начинать с ней подобный разговор. Женщина шла на поправку. Однако до полного выздоровления ей было далеко. Медик считал, что подобные новости станут для нее серьезным ударом. Тем не менее, Оля сама хотела поговорить с Викой. Здесь уже отказать было невозможно. Они встретились в холле, примыкавшем к этажу с палатами. Место было уютно обставлено мягкой мебелью, имелся телевизор и даже небольшой бар. Неподалеку дежурила медсестра, следившая за тем, чтобы пациенты, вдохновленные улучшением самочувствия, не уходили слишком далеко. Оля далеко и не собиралась. Она только-только начала ходить, да и то делала это медленно и неуверенно, опираясь на стену. — Мои родители люди достаточно состоятельные, — тихо сказала она. Они не поддерживали нашу семью, потому что знали об увлечении Игоря и не одобряли, но за мое лечение они заплатят, даже не поднимая эту тему, — твердо произнесла Вика. — Почему? Я поговорила с другими людьми, которые лежат здесь. Они сказали мне, что это весьма дорогое место. — Ну и что? — А то, что ты не должна за меня платить, я и не плачу. «Хозяин клиники сказал, что это подарок тебе». Вика сообщила ей чистую правду. Даниил Вербицкий все еще находился в отпуске с семьей и о происходящем узнавал по телефону. Он сам распорядился не брать соли и ее дочери ни копейки. Он-то делал это бескорыстно, потому что не бедствовал. Однако Вика подозревала, что вознагражден он все равно будет не только кармически». После разговора с Евой ей не хотелось предъявлять какие-либо права на камень, да и Марк к этому не рвался, следовательно, в конечном итоге водолей достанется Вадиму и Даниилу, если, конечно, они захотят получить такой сомнительный подарок. «Я так не могу», — покачала головой Оля, — «а придется смочь. Позволь ты людям сделать что-то приятное, если им так хочется». Не привыкла я к такому. Он мне даже муж ни разу не позвонил, хотя я свой телефон уже включила и трубку не берет. Хотя какой он теперь муж? Бывший скоро будет. Ты решила с ним развестись? Да. Разве после того, что произошло, у меня есть выбор? В голосе женщины сквозила горечь. Чувствовалось, что Оля все еще любит его, но не так наивно, чтобы не признавать факты. Ее любовь ведь, по сути, ни к чему его не обязывает, в том числе и к ответной любви. Все равно ей будет плохо, когда она узнает, что он мертв, но, может, не так тяжело, как могло быть. — Я ведь догадываюсь, что он сделал, — добавила Оля. — И как именно использовал меня, чтобы свою шкуру спасти? — И как же, — заинтересовалась Вика, — У него с работой никогда не ладилось. С нормальной работой. Я сейчас скажу то, что моего отца бы обрадовало. Игорь для нормальной работы не создан. Он считает себя выше этого, а по факту ты уже поняла. Поэтому, когда он сказал, что нашел какую-то чудо-работу, которая мигом решит все наши проблемы, у меня появились подозрения, но я подавила их, потому что надеялась. Ведь если бы Все было хорошо, у нас бы началась нормальная жизнь. Она не верила в это, но неверие появилось и расцвело сейчас. До этого ее самообман был весьма успешен. Вика не стала спорить, она лишь сказала, «Как ты думаешь, где те люди, которые на него вышли? Те, которые поручили ему это? Где угодно». Он знал массу злачных мест в городе, Могли даже в одном из этих игорных клубов, которые он умудрялся находить. Не думаю, что он был постоянно связан с ними. Я все-таки его знаю, у него не имелось каких-то конкретных преступных связей. Деньги он всегда старался получить законным способом, пока оставалась такая возможность. Здесь Вика была с ней солидарна. Вряд ли хозяева бриллианта хорошо знали Игоря. Но почему они выбрали такого человека курьером? Это ведь не просто груз, а нечто уникальное. По идее, на это нужно было посылать обученного профессионала. А они связались с игроманом, который еще и жену привлек. А она вообще не в курсе была, что везет. Это не может быть совпадением. Должна быть причина, почему именно этот человек, эта семья. Но как ее вычислить? — Вот мама с папой будут счастливы, — усмехнулась Оля. Она откинула голову назад, подставляя лицо солнечным лучам. — Только я не уверена, что расстаться с Игорем будет так уж просто. Развестись-то я смогу, а как любить перестать? Постепенно получится. Получилось бы, если бы он согласился уйти. Но он ведь не уйдет, я его гарантия постоянного жилья... Хоть какого-то дохода. Он будет крутиться рядом, цветы дарить и прочую романтику устраивать. Даже Лизу как аргумент использует, что нельзя дочери без отца расти. А как я на это пойду? Тем более, что люблю его. Боюсь, что все-таки вернусь к нему. Не вернешься, заверила ее Вика. Думаешь, я справлюсь? Обязательно. Было немного неловко говорить об этом. Понятно же, что Оля воспринимает ее слова по-своему и получается ложь, а к правде она пока не готова. Хозяева камня по-прежнему никак не проявляли себя. Вика не верила, что они не отследили маршрут Оли до больницы, тогда чего они медлят или уже знают, что камня у несостоявшейся курьерши нет. В любом случае в больнице Олю стерегут надежно. И у шлагбаума охрана всех проверяет. И за палатой постоянно наблюдает не только медсестра, но и рослый секьюрити. Вадим пообещал, что позаботится об этом. Хотелось верить, что преследователи впечатлятся такой охраной и отстанут. Но было ясно, что это не так. Этот бриллиант стоит целое состояние. А даже если отойти от его цены и вспомнить версию Евы, Есть повод задуматься. Меньше всего Вики хотелось, чтобы за ними охотился человек, которому очень хочется стать богом. Она что-то задумала. Она никогда ничего не делает просто так. У каждого ее решения есть практичная цель, и Ева этого не скрывает. Но Максим давно уже научился закрывать на это глаза А точнее, видеть то, что ему хочется. Это основной секрет выживания, если уж тебя угораздило влюбиться в сумасшедшую. Максим на эту тему научную диссертацию написать мог. Он понятия не имел, как сама Ева относится к нему. Знал только, что о его любви она прекрасно осведомлена. Она просто почуяла эту любовь, как собаки чуют страх. Распознала даже раньше, чем парень успел сам себе признаться в этом. Но теперь можно было сказать, что их отношения приняли более стабильную форму. Может из-за того, что он помог ей, когда она в этом нуждалась, или из-за привычки, или по причине, на которую Максим больше всего надеялся, но в силу природной осторожности боялся в нее верить. В любом случае, Ева вносила в их отношения сумасшествие, он же старался добиться нормы. Поэтому, когда она попросила его найти определенные сведения, связанные с откровенно криминальной темой, он не удивился. Однако объявить их согласился лишь в дорогом ресторане, в которое она прежде отказывалась идти. Поэтому их нынешняя встреча наконец-то напоминала свидание. Девушка даже явилась в мерцающем синем платье, с ложенными волосами. После того, как ей пришлось покрасить их в черный цвет, Ева дождалась, пока отрастет пара сантиметров ее природных светлых прядей, и безжалостно постриглась чуть ли не на лосо. Однако, благодаря тонким чертам и огромным голубым глазам, это ее нисколько не портило. Когда он забирал ее из дома, Марк смотрел на него с явным сомнением и даже скептицизмом. Он племянницу любил, но по поводу ее состояния не обольщался. «Твои похороны, парень», — только и сказал он. Вика же была настроена более оптимистично. «Кажется, она и сама рада, что едет», — украткой шепнула она на ухо Максиму. Ева радостной не выглядела. Она вообще никаких эмоций не демонстрировала. Но это и к лучшему. Могла ведь и жаловаться. В ресторане для них был забронирован столик у окна, из которого открывался великолепный вид на ночной город. Музыка играла в отдалении от них, там же веселились шумные компании. В этой части зала было тихо и спокойно. — Тебе удалось что-то узнать? — поинтересовалась Ева. — Больше, чем я рассчитывал, хотя... Честно скажу, мой эксперт по международным отношениям был крайне удивлен, когда я ему задание дал. Но он толковый парень, вопросов не задавал. Максим не стал уточнять, что он и не смог бы ответить на вопросы, даже если бы таковые прозвучали. Гева не объяснила ему, зачем ей вдруг понадобилось столько знать об уникальном Рубине, получившем название Овин. Кто же ее поймет? Она лишь предположила, что камень может быть украден. И, поторопила его девушка, ты была права. Местонахождение Овна на настоящий момент неизвестно, но его не совсем украли. Поэтому ты во всяких газетах об этом не прочитаешь. Там ситуация сложная и неоднозначная. Там даже частного детектива пришлось нанимать, чтобы узнать. Можно обойтись без этой прелюдии. Спасибо, что обозначил интригу. Твой вклад в сбор информации оценен, теперь ты можешь перейти к сути. Вот всегда она так. Вроде ничего обидного не сказала, но ее голоса и выражение лица достаточно, чтобы заменить любое оскорбление. Этот Рубин долгое время хранился в одной и той же семье, сообщил Максим. Был выкуплен каким-то там дедушкой, потом передавался наследникам, иногда выставлялся в музеях и галереях. Но о том, чтобы его продать, речи не шло. По сути, в этой семье Рубин успел сменить трех владельцев. Старика, который его купил, его старшего сына, погибшего в авиакатастрофе, и теперь вот младшего сына, который умер от рака. На мрачной истории камня Максим предпочитал внимание не заострять. Он слышал, что подобные драгоценности обладают темной энергетикой. однако отказывался в это верить. 21 век за окном. Какая энергетика!» но ну, а то, что за относительно небольшой промежуток времени погибло столько представителей семьи, владевшей камнем, всего лишь совпадение!» «Продолжай!» — кивнула Ева. Последний владелец камня женат никогда не был и официальными наследниками так и не обзавелся. По молодости гулял вовсю, потом у него диагностировали рак, пришлось угомониться... Он много лет боролся с болезнью, но, как видишь, с небольшим успехом. Незадолго до его смерти у него объявился наследник. Молодой парень, внешне на него похож, рассказал историю из жизни предполагаемого отца, передал фотографии своей матери. Сама мать что сказала? Ничего, спиритический сеанс не проводили. Она погибла незадолго до этого, в аварии. Но сынок якобы нашел упоминание отца в ее бумагах только сейчас. А папаша тот, надо сказать, уже был под действием сильных лекарств, измучен болезнью. В общем, не в себе. Он поспешил написать завещание, оставляя все чудом обретенному сыну, и вскоре умер. Соответственно, все и перешло к найденышу, включая Рубин. Но семейный адвокат оказался не таким доверчивым, как покойный миллионер. Он заказал ДНК-экспертизу. Результат был отрицательным, догадалась Ева. Конечно. Но к тому моменту, когда результат был готов, наследник и след простыл. Сначала решили, что он испугался и просто удрал. Ведь деньги и ценности лежали на прежних местах. Потом уже обнаружили пропажу Рубина. Он забрал только Овна. Его начали искать своими силами, не привлекая полицию. Подозреваю, что делалось это потому, что многие хотели тихонько прибрать Рубин к рукам. «И как? Нашли наследника?» «Нашли», — подтвердил Максим. «И довольно скоро, в придорожном мотеле, а если конкретней, в петле». Парень повесился, а в предсмертной записке обвинил адвокатов в доведении его до самоубийства. Якобы тот несправедливо обвинил его в краже Рубина, и чтобы оправдать свое честное имя, пацан этот свел счет жизнью. Понятно, что это бред, и сам он ни о каком самоубийстве не думал. Его просто очень ловко использовали. Но у адвоката все равно начались проблемы. Было сложно доказать, что Рубин взял не он. Ему пришлось использовать все свои связи, чтобы замять эту историю. По официальной версии Овна так и не нашли. По любой версии его не нашли, констатировала девушка. Слишком ловко украли. Когда это было? Год и два месяца назад. Вот, значит, как. Получается, кто-то действительно собирает зодиак, и довольно давно, и продуманно. Максим был склонен с ней согласиться. Вся эта история с наследником, план умный, тщательно продуманный, требующий длительной подготовки. Тот, кто собирает камни, не спешит. Он предпочитает действовать наверняка. Может, это совпадение? предположил парень, ведь овну украли давно, а о существовании водолея вообще никто не подозревал. Это не совпадение. Еще один официально признанный камень из коллекции «Алмаз Весы» тоже был украден семь месяцев назад, взят штурмом во время транспортировки. — Но его кражу с кражей овну не связали? — поразился Максим. — Ты сам только что сказал, что кражу овна замалчивают. Это произошло в разных странах, разными способами. И самое главное, официальной коллекции зодиак не существует. Тот, кто делает это, все просчитал. Если так, то он не отступит, пока не получит водолея. Он слишком далеко зашел. Ответить Ева не успела, потому что их разговор был прерван бесцеремонным ударом кулака по столу. Молодой мужчина, приближавшийся к ним, был пьян, Но не слишком, не настолько, чтобы не осознавать свои действия. Скорее, алкоголь придавал ему наглости. Неподалеку за столиком сидели трое его друзей, внимательно наблюдавших за ним. А он играл на публику, и такими мелочами, как этикет и нормы приличия, не озадачивался. «Привет, красотка!» — подмигнул он Еве. Неудивительно, что она привлекла его внимание. Ева всегда выделялась, где бы она ни появлялась. Фарфоровая кожа, точеная фигура, кукольная личика. Обычно желающих познакомиться отпугивало хищное выражение глаз девушки, в которых переливалось безумие. Но и здесь опьянение сыграло свою роль. Сгладило острые углы. Отвечать Ева не спешила, но ее ухмыляющемуся собеседнику это было и не нужно. Для него это был театр одного актера. «И почему ты, русская девочка, зависаешь с узкоглазым?» Собственную азиатскую внешность Максим никогда не скрывал, потому что причиной для стыда не считал. Он знал, что его биологическая мать была русской, а биологический отец подарил ему угольно-черные волосы, золотистую кожу и специфические раскосы и глаза. Что с того? Он ничего толком не знал о своих настоящих родителях, но не потому, что стеснялся их. Просто он считал, что прошлое не вернуть, не хотел бередить старые раны. Тем не менее, к тому, что некоторых его внешность не устраивает, он уже привык. Сталкивался с этим неоднократно и умел давать отпор. Что, проблемы появились? — поинтересовался Максим. Рост ему достался от предков по материнской линии. Высокий. И теперь он и потенциальный ухажер Евы говорили на равных. Максим даже был чуть выше. Сотрудники ресторана, что любопытно, вмешиваться не спешили. Администратор прятался за барной стойкой. Официантки испуганно переминались в углу. Охраны вообще нигде не было видно. Все ждали, что конфликт решится сам собой. Максим на их помощь и не надеялся. Неважно, что у его нынешнего противника есть три не менее пьяных друга. Еще и не с таким приходилось справляться. Если ни у кого из них нет огнестрельного оружия, то разобраться несложно. Однако до драки все же не дошло. Мешалась Ева. Она тоже поднялась, положила руку на грудь их внезапному собеседнику и сладко улыбнулась, А знаешь, ты прав, я не понимаю, зачем мне понадобился этот китаец, когда рядом есть такие красавцы. У Максима чуть челюсть на пол не приземлилась от удивления, и дело было даже не в том, что я его прекрасно знала, что никакой он не китаец. Он в замешательстве наблюдал, как девушка прошла за соседний столик. Помогать ей не имело смысла, она весело смеялась, и казалось вполне довольной жизнью, а Максим был готов сгореть от унижения под сочувствующими взглядами окружающих. Пожалуй, это унижение и помутило ему рассудок, помешало мыслить здраво, и он не сразу понял, что Ева смеется крайне редко, а на публику никогда. Если, конечно, речь идет об искреннем смехе, минут через пять Она вернулась, как ни в чем не бывало, уселась на свое место. «Я сказала им, что забыла сумочку», — пояснила она. «Соврала. У меня нет никакой сумочки. Мне нужен был предлог. Сейчас рядом с ними будет неуютно. Что происходит, смотри». Даже в своем нынешнем состоянии молодчики сообразили, что девушка возвращаться к ним не собирается. Это их изрядно разозлило. «Шлюха — Шлюха! — крикнул один из них, тот, что начал разговор. Он сделал несколько шагов в их сторону, явно намереваясь вернуть беглую красавицу, и вдруг замер. На лице его отразилась целая гамма чувств. Он изогнулся, прижимая ноги друг к другу, и выругался. Очень странной походкой, напоминающей движение краба, он начал пробираться в сторону... Туда, где находились туалеты. Но старался он зря. Потому что двое его друзей пулями стартовали от столика и заняли кабинки, и мужскую и женскую. Не успеет, вынесла вердикт Ева. Сейчас тут будет грязная и душная. Максим не стал спорить, потому что видел, как меняются в лице их недавние обидчики. Сумочку Ева действительно с собой не брала. Но она... Зачем-то взяла со стола вилку, причем не пыталась даже скрыть это. Официанты без того были слишком заняты происходящим и не пытались остановить ее. Когда Максим и Ева пересекли зал и уже были у выхода, за спиной у них раздались звуки опустошающегося с двух сторон желудочно-кишечного тракта, перемешку с руганью и проклятиями. «Что ты сделала?» – потрясенно спросил Максим. Ты знаешь, видишь результат. Откуда? Она продемонстрировала ему пару браслетов, украшавших тонкое запястье. Эти украшения Максим знал. Их когда-то подарил дочери Эрик, и у каждого был свой сюрприз. Вика тогда еще возмущалась, что человеку с диагнозом Евы такие вещи давать нельзя. Максиму доводилось видеть их в действии, Но тогда обстоятельства были другие, а сейчас предполагалось, что она отправляется на свидание с ним, а не на поле боя. Ты всегда с собой отраву таскаешь? Да, и не только такую безобидную. Где она берет препараты, вопрос вторичный. Значит, не все свои находки, сделанные в лаборатории, сдала. Ведь явно же это было не просто слабительное, раз подействовало так быстро и эффективно. Зачем тебе это? — Потому что вес мой составляет 57 килограммов, — пояснила Ева. — Сила моего удара напрямую связана с весом. Говорят, что сумасшедшие сильнее обычных людей. Я склонна согласиться с этой теорией, но это все равно не делает меня непобедимой. Я лишь в определенной степени могу превзойти свои физические способности. «Я не могу позволить себе быть беззащитной». «Справедливо. Ну а вилку-то ты зачем сперла?» Они были у самого выхода. В этот момент Максим почувствовал резкий рывок за плечо. Развернувшись, он увидел перед собой перекошенное от злости лицо недавнего собеседника. В нос ударил резкий запах. «Чертов епошка!» – прорычал молодой мужчина. «Я не знаю, как ты это сделал». «Но ты свое получишь! Два, соблюдочных, вообще убивать надо!» Он собирался ударить, но стоявшая рядом Ева, которую он совсем забыл, перехватила его руку, прижала к деревянному косяку и вогнала в кисть вилку с такой силой, что та прошла насквозь. «Вилка мне нужна была вот за этим», — спокойно произнесла Ева. «Она остается на территории ресторана и в его собственности». Теперь мы можем ехать домой. Уборщица швырнула тряпку в ведро с водой И раздраженно потребовала. Да уведи ты ее куда-нибудь отсюда. Не видишь, я работаю. Девочка виновато втянула голову в плечи И покосилась на Люду. Та ободряюще улыбнулась ей И взяла за руку. Уже уходим, не бузи. Смотри, какой хороший день за окном. Вот за окно и идите. А мне не мешайте. Вот что значит детей у человека нет. Хотя девочка действительно гиперактивная. Только отвернешься, она уже убежала куда-то. Зато воспитанная хорошо, этого не отнять. Да и очаровательная. Как можно на такую сердиться? При всей своей энергичности Лиза все равно не доставляла больших проблем. Люда привыкла следить и за группой таких непосед. Поэтому одна малышка была ей совершенно не в тягость. Но больница действительно не лучшее место для здорового подвижного ребенка. Здесь Лиза постоянно оказывалась не в том месте, не в то время, мешала врачам и раздражала уборщиц. Девочке хотелось побольше времени проводить с матерью, однако та еще нуждалась в воздухе, поэтому к делу приступила Люда. Вообще, работу сюда она устраивалась медсестрой, да и образование имело соответствующее. Но очень быстро выяснилось, что у нее терпения побольше, чем у педагогов из детской комнаты. Поэтому, когда нужно было следить лишь за двумя-тремя детьми, педагоги уходили на внеочередной выходной, передавая свои обязанности люди. За дополнительную плату, разумеется. С этим в клинике проблем не было. Они вышли во двор. Здесь пока было пустынно, пациенты любили выходить часиков в два, а в десять утра многие еще спали. Это Люде нравилось, да и ее временная подопечная радовалась раздолью. «Не убегай далеко», — предупредила Люда, устраиваясь с книгой на лавочке. «Это, пожалуй, лучше, чем обычная работа медсестры. Сидишь, отдыхаешь, и то, что погода в этом году великолепная, только помогает. Май, а уже как лето. Краем глаза люди продолжала наблюдать за девочкой, собиравшей одуванчики на лужайке, но от книги всерьез не отрывалась. Опыт, нависшая над ней тень, заставила все-таки оторваться от страниц. «Скучаешь?» — подмигнул ей охранник. «Нисколько». «А что ты здесь делаешь?» Время обхода. Почему один? Удивилась Люда. Вы же всегда по двое обходите. Да потому что цирк это. Даже я хожу так, чтобы на камере мелькнуть, если что. Сама подумай, Людочка. Ну кому нужно сюда пробираться окольными путями? Что возле подъезда охрана нужна, так это я еще понимаю. Там порой какой-нибудь неадекват мелькает. Но здесь. У нас больница, а не секретный объект. Смотри, увидит тебя Казанов, мало не покажется всем. Охранник такой перспективой озабочен не был. Не увидит. Вадим сюда редко заезжает. Ты вот за своим цыпленком следи. А безопасность я тебе гарантирую. Он пошел дальше, а Люда только сейчас заметила, что девочки на лужайке уже нет. Должно быть, пока они разговаривали, Лиза ушла куда-то. Двор ведь большой. Медсестра не успела даже испугаться. Ее подопечная очень быстро появилась на одной из дорожек. Вид у нее был озадаченный. — Тетя Люда, там какая-то бабушка с вами поговорить хочет, — сказала она, подходя ближе. — Что? — нахмурилась Люда. — Какая еще бабушка? — Странно одетая. Она сказала, чтобы я взрослых позвала. — Где она? — Там, возле забора. Люда посмотрела в ту сторону, куда ушел охранник, но он был уже далеко, успел за угол завернуть. Позвать его или нет? Пожалуй, глупо. В той стороне все равно металлический забор. Та старушка, кем бы она ни была, не перемахнет его. Чего панику разводить? Скорее всего, кто-то потерялся, а может, нищенка очередная. Они сюда часто заходят. Медсестра заложила книгу травинкой и отложила на скамейку. «Хорошо, показывай, где там твоя бабушка». Бабушка в реальности была далеко не старушкой. По ту сторону забора дожидалась женщина лет пятидесяти. Одежда, показавшаяся Лизе странной, на поверку оказалась нарядом монахини. «Вам что-то нужно?» — поинтересовалась Люда, подходя ближе. «Здравствуйте». Мягко улыбнулась ей женщина. «Простите, что вот так через забор говорю. Я просто нигде не увидела калитки. Зато заметила эту очаровательную малышку. Мне сказали, что это взрослая больница. Так и есть. Я могу вам чем-то помочь? Я хотела поговорить с главным врачом о возможности проведения службы в больнице. Наш монастырь делает это довольно часто». «Да, вам действительно нужен главный врач». Войдите через центральный вход, расскажите администратору, что вам нужно, вам помогут. Вы не могли бы меня проводить. Это не входило в обязанности Люды. К тому же она сильно сомневалась, что главный врач будет заинтересован в подобном предложении, равно как и директор клиники. У них ведь представители разных конфессий лечатся. Лучше с такими вещами и не связываться. В то же время отказывать монахине было как-то неловко. Тем более, что женщина была тепло одета, а на улице становилось все жарче. Люда подошла к забору. Девочка все это время оставалась у нее за спиной, с любопытством разглядывая монахиню. «Пойдемте за мной вдоль забора», — позвала медсестра. «Я вам покажу, где вход для посетителей без машин и к врачу вас провожу. Пусть главврач ей сам отказывает». У него это лучше получается. Монахиня благодарно кивнула ей, но никуда идти не спешила. — Спасибо. Я вот хотела передать вам. — Что? — Посмотрите. Казалось, что она протягивает через решетку один из тех ящиков для пожертвований, которые иногда устанавливают в магазинах, только маленький. Люда не поняла, зачем ей это, да и заинтересована не была. наклонилась скорее машинально, но именно это и стало ее ошибкой. Балончик, который монахи не достал из ящика, медсестра увидела лишь мимолетом. Времени на то, чтобы его рассматривать у женщины не осталось. В лицо люди ударила едкая струя, заслонившая собой весь остальной мир.